Глава вторая. С каждым днем становилось только хуже. В следующие несколько недель Эстелла собиралась в школу, как на войну. Она не хотела доставлять своим врагам удовольствие видеть, что они ее задели, поэтому продолжала носить свою перешитую форму, словно броню. Но в глубине души Стелла страдала. Каждый день приносила очередной раунд унижений. На каком бы уроке она ни была, чтобы не говорила, Она становилась мишенью. На физкультуре игра в вышибалы закончилась для нее походом в кабинет директора. Она сшибла несносного рыжика с ног. А ведь он первым попытался попасть в Аниту. На уроки Изо ее техника рисования брызгами пришлась не по вкусу учительницы, и снова в очередной раз отправили к директору. Даже фотографируясь на школьный альбом, она все делала не так. Из-за яркой униформы ее попросили уйти из кадра до того, как фотограф щелкнул камерой. На каждый выговор, каждое унижение стала отвечала еще одним ярким лоскутом ткани или еще более кричащим мазком краски. Пусть делают, что хотят. Она не сдастся. Она не покажет им кроэлу Единственным местом, где она чувствовала себя в относительной безопасности, был двор. Там она была свободна от тесных стен школы. Но вскоре даже он превратился в поле битвы. Как-то раз, когда она в одиночку ела свой обед во дворе, Эстелла подняла глаза и увидела, что ее окружили несносный рыжик со своей компанией не менее противных дружков. щеки рыжика были такими же красными, как его волосы. Его глаза осветились злобой. стала надеялась, что они просто уйдут. Но не тут-то было. Пропуская возмущенные протесты Эстеллы мимо ушей, Несносный Рыжик и его дружки подняли Эстеллу, понесли ее к мусорке и бросили в один из баков. Эстелла очутилась в куче старых бумаг, грязных тарелок и тухлых продуктов. Вне себя от ярости она принялась выбираться из мусора и увидела физиономии своих обидчиков, смотревших на нее сверху вниз. Внутри нее поднялась волна негодования. «Как они смеют? Что с ними не так?» «Да что она им такого сделала? Откуда в вас столько злости?» — крикнула она. Хулиганы уже начали расходиться. Но затем она краешком глаза заметила, как в мусорке сверкнуло что-то яркое и серебристое. Забыв обо всем, она принялась копаться в мусоре. Ухватив обрез серебристой ткани, Эстала подтянула его из кучи. Она услышала слабый писк. Эстала застыла. Писк прозвучал снова. Эстелла принялась лихорадочно рыться в мусоре. Она не единственное живое существо в этой куче. Наконец, вскрикнув, она вытащила коробку. Внутри сидел крошечный щенок. Он дрожал и скулил, но как только Эстелла взяла его на руки, он осыпал ее лицо благодарными поцелуями. Впервые в этой школе к ней кто-то отнесся хорошо. Позже этим вечером Эстелла сидела дома на потертом диване, теребя торчащую нитку. Несмотря на горячий душ, который она приняла, от нее по-прежнему несло помойкой. Каждая струя неприятного запаха запускала внутри нее новую волну ненависти. На полу щенок, которого Эстела назвала Бадди, обнюхивал мебель, виляя хвостиком. Хорошо, хоть ты счастлив, думала Эстела. Тот, кто выкинул тебя в мусорку, такой же злой и противный, как дети в школе. Она знала, что на новом месте ей будет нелегко. Но она и подумать не могла, что это будет настолько сложно. Погружённая в мысли, Эстелла не слышала, как в комнату вошла мама. Ее голос напугал Эстеллу. «Мне знакомо это выражение лица», — сказала мама, неверно истолковав задумчивый вид эстелы. «Придумываешь блистательный наряд?» «Нет», — ответила Эстела. «Я прикидывала, как мне поставить всех на место». «Эстелла». Попробовала остановить ее мама, но Эстелла мотнула головой. Не могу же я просто позволить им так со мной обращаться. Мама Эстелы помолчала некоторое время. Она присела рядом с дочерью, прижимая ее к себе. Эстели вдруг стала очень спокойно на душе, и она позволила себе прильнуть к теплу маминого тела. Та бережно провела рукой по ее волосам сперва по темной половине, затем по светлой. «Подставь вторую щеку». Наконец произнесла мама Эстеллы. «Они отступят. Месть — не решение проблем». Эстелла вздохнула. «Мама права. Как всегда». И все же решение позволить тем детям избежать наказания за все ее обиды неприятно раздражало Эстелу. Кивнув, она встала из дивана и поцеловала маму в макушку. «Но у меня такие грандиозные планы на месть!» Сказала она, просто блистательное! Прибереги свой блистательный талант для нарядов, посоветовала ей мама. Эстала пыталась изо всех сил, но спустя еще несколько дней травли и издевок ее терпение лопнуло. Она наконец решила воспользоваться частичкой своего блистательного таланта для мести. И хотя физиономия рыжика и его дружков, когда те открыли свои шкафчики и получили заряд зеленой краски, были просто уморительными. Они, к сожалению, не оценили ее изобретательности. И, как выяснилось, не оценил ее и директор. У Эстелы было такое чувство, что эта ее выходка станет последней каплей. Она оказалась права. Думаю, очевидно, для чего я вас сюда пригласил, изрек директор, когда в кабинет вошла мама Эстеллы. Его рука нависла над полным замечанием дневником Эстеллы, словно домоклав меч. Эстелла, ты! Прежде чем он закончил предложение, мама Эстеллы поднялась со стула. Я забираю ее из вашей школы, заявила она. Эстелла вертела головой, переводя взгляд с мамы на директора, и обратно. На мамином лице читалась решимость. Выражение лица директора было скорее ошеломленным, и на нем начала проступать злоба он тряхнул головой, открывая и закрывая рот. «Я отчисляю ее", сказал он, пытаясь снова взять ситуацию под свой контроль. «Слишком поздно», — возразила мама, не сдаваясь. «Я забрала ее раньше, так что вы не можете внести запись об отчислении». Уэстеллы глаза на лоб полезли, когда она поняла, что только что сделала мама. «Если бы директор закончил предложение», В ее дневнике навеки осталась бы запись об отчислении. А с такой отметкой попасть в любую другую школу было бы непросто. Мама спасла ее. Снова. «Я сказал отчислено», — возмутился директор. «Я же сказал!» «Нет, не сказали», — заметила Эстала чуть не крича от радости. «Ей больше никогда не придется ходить в это жуткое место и сидеть в этом ужасном, не говоря уже ужасно декорированном, кабинете снова». «Нет, не сказали», — вторила ей мама. Она одарила дочь небольшой ободряющей улыбкой. Поворачиваясь к директору, лицо которого приобрело теперь ярко-красный оттенок, мать добавила. «И, должна сказать, ваша школы выпускает отвратительных детей без всяких способностей к творчеству и умения сострадать». Директор сверкнул глазами на Эстеллу и ее мать. «Что ж, основная часть наших выпускников занимается финансами, так что мы просто выполняем свою работу», — объяснил он. Затем, когда он понял, что вовсе не обязан оправдываться перед ними, его лицо покраснело еще сильнее, и он указал им на дверь дрожащим пальцем. «Вон! Вон отсюда!» Эстели не нужно было повторять дважды. Она схватила свой дневник, сунула его в рюкзак и вышла из кабинета. «Мама?» следом за ней. Но едва они прошли за двери и очутились на противоположной стороне подъездной дороги, как восторг из Стеллы сменился беспокойством. Что она наделала? Хорошее образование было ее единственной возможностью вырваться из этого городишки и выбиться в люди. Теперь она застрянет здесь навсегда, помогая маме с шитьем. Самой большой радостью, на которую она сможет рассчитывать, будет шитьё платьев для танцевальных вечеров Ее бывших одноклассниц. Она топнула ногой от досады. Вечно ей надо быть не такой, как все. Почему она просто не послушала маму? Рука опустилась на плечо Эстелы, и она повернула голову. Мама пристально смотрела на нее полными слез глазами. От этого Эстели стало еще тяжелее на душе. Как им теперь быть?